Удивительное дело. В какую бы сторону ни шла Анна Снабхане, ветер все равно дул ей в лицо. Каждый раз, когда она меняла направление, то же самое непостижимым образом делал и ветер, несший липкий снег. Как обычно, она проклинала свою уступчивость в тот день, когда Мехмед предложил, чтобы Миранда ходила в садик в его районе, а не в районе, где жила Анна. Правда, собственное жилье было именно у него, поэтому в его предложении была своя логика. Но все. Хватит. Четыре года. 18 тысяч часов, потраченных на дорогу. Детский сад был расположен в невероятно идиллическом месте, в тихом уютном дворе самого приятного района Эстермальма. Фамилии почти всех подружек Миранды начинались с фон или были заново придуманными именами новорищей типа Сильвербильке. Примечание. От немецкого Сильбербильке серебряное дитя. Конец примечания. Ах, да. Фамилия близняшек Андерсон, как у самой популярной в Свеции киноактрисы. Анна свернула за последний угол и сразу получила в глаза пригоршню льдинок. Она застонала от отчаяния. Впору поворачивать назад. Остановилась, чтобы перевести дух, увидела вход в сад и на миг укрылась от ветра за фасадом ближайшего дома. Ни ветер, ни снег не помешают Анне ее прикончить. Это она знала твердо. Это была не просто ревность. Или как еще можно было назвать это чувство? Это была работа, или правильнее сказать, пылающий костер, подобный тому, какой развели хозяева под ее начинанием. ТВ «Скандинавия» – это была неугасимая борьба за власть. Сегодня семья владельцев, контролирующая крупнейшую сеть распределения фильмов в Скандинавии, И, кстати, владеющая газетенкой Анники, сорвала переговоры, которые они вели с иностранными и отечественными кинокомпаниями. Были нарушены устные договоренности, лежавшие в основе раскрутки телевидения «Скандинавия». Все, одна за другой, начиная с половины девятого утра. Под праздник семья решила ударно поработать, напугав до смерти все независимые кинокомпании к северу от экватора. «Интересно, что будет дальше?» – думала Анна Снапхане, вглядываясь в сумрак полуприкрытыми глазами. «Держится ли ее телевидение на жидкой глине или на зубучем песке?» «Выбор небогат. Ей сильно захотелось выпить. Лучше всего лимонной водки, чтобы ощутить вату в голове, чтобы размякло и расслабилось все тело. «Но сначала надо забрать Миранду», — подумала она, и явственно увидела перед собой лицо Аники, вещающей что-то о преимущественных правах отца. Вспомнила, как Мехмед вышел из себя, кричал, падал на колени, а потом, наконец, сел в машину и, как безумный, выехал на улицу и намертво застрял в сугробе в сотне метров от завода в «Нет, никогда!» — подумала Анна, и, не обращая больше внимания на ветер, направилась к входу в сад. Густой детский запах, запах мокрой одежды, окружил ее уже в дверях. Лестничная площадка была заляпана глиной, а поверх шкафчиков красовался бодрый призыв «Ну-ка, быстренько разулись!» Анна вытерла ноги о коврик, но, судя по его состоянию, это было бесполезно. На цыпочках она прошла в холл, где вдоль стен стояли синие металлические индивидуальные шкафчики, набитые детской одеждой, мягкими игрушками и рисунками, изображавшими отдых в деревне, дни рождения и вынос праздничных елок. Анна перевела дух, негромко позвала дочь и в этот момент увидела эту женщину, стоявшую у входа на кухню. Высокая, стройная, из-под палестинского платка видны длинные рыжие волосы, распущенные по плечам. Анна растерянно заморгала. Просто неслыханное средневековье. Женщина в палестинском платке. Женщина, увидев Анну, застыла на месте. В глазах ее промелькнула паника. «Я...» — заговорила она, собравшись с духом. — Меня зовут Сильвия. — Да, это я, Сильвия. Она шагнула вперед и протянула руку. Анна с Напхана принялась в упор рассматривать эту женщину, чувствуя, как в ней закипает злоба, закручивающая в узел желудок. Она не смогла заставить себя принять протянутую руку соперницы — Что ты здесь делаешь? — спросила она, слыша в ушах глухое эхо собственного голоса. У новой женщины Мехмета, его невесты, будущей супруги, будущей матери его ребенка, был довольно жалкий и подавленный вид. — Я должна была забрать Миранду, но она сказала, что ты... «Теперь моя неделя!» — отрезала Анна, удивляясь тому, что слышит свой голос как бы со стороны. «Зачем ты здесь?» Сильвия, беременная невеста, нервно облизнула губы, и Анна заметила, какие они чувственные, эти губы. Сильвия была красива, намного красивее ее, Анны. Ревность и злоба застилали глаза, острыми ножами кололи сердце. Она была вне себя от гнева и чувства унижения. Но в следующий миг поняла, что проиграет, если даст сопернице заметить свою слабость, если тотчас не восстановит самоуважение и уверенность в себе. — Я, вероятно, ошиблась, — сказала Сильвия. — Я была уверена, что должна сегодня ее забрать. Я думала, что сегодня мой день. Ты все свои фразы начинаешь с местоимения «я», — сказала Анна. Резво отступила, обошла Сильвию, красивую беременную невесту, и вошла на кухню, где услышала сердитый вопль «Мама!». Миранда бросилась в объятия матери с зажатым в кулачке огрызком яблоко и липкими губами приникла к волосам Анны. «Радость моя!» прошептала Анна. «Чем же ты сегодня целый день занималась?» «Они хотели меня связать, но я вырвалась и как дракон полетела по улице до самой лидинга Анна рассмеялась. Девочка оторвалась от матери и пошла в раздевалку, не обратив внимания на мачеху. Обернувшись, девочка крикнула через плечо. «Мы поедим где-нибудь, мама? Я хочу яичницу». Анна подошла к Сильвии, которая по-прежнему загораживала проход. — Мне можно пройти? — сдержанно спросила она. — Я очень плохо себя чувствую, — сказала Сильвия. Глаза ее наполнились слезами. — Я не понимаю, как я могла так ошибиться. Прости. Все дело... Мне так плохо. Меня все время тошнит. — Сделай аборт. — сказала Анна. Красивая Сильвия вздрогнула, как от пощечины. Лицо ее вспыхнуло. — Что? — спросила она. Анна сделала еще шаг, подошла к Сильвии так близко, что задышала ей прямо в лицо. — Самое противное, что я знаю, — это избалованные бабы, которые все время хнычут. Может быть, ты хочешь, чтобы я тебе еще и посочувствовала? Элегантная беременная Сильвия отступила на шаг и, широко раскрыв рот и глаза, отвернулась к кухонной двери. Анна Снабхана прошла мимо нее, чувствуя, как пылает лицо, подошла к своей ненаглядной умнице-дочке, которая самостоятельно одевалась, принялась болтать о тесте для блинов. Она взяла Миранду за руку и вышла с ней из сада, чувствуя спиной уязвленный взгляд Сильвии. Анника пожарила рыбные палочки и натолкла картофельное пюре, чего никогда не делала, когда Томас был дома. Томас привык к добротной домашней пище. Его мать всегда придавала большое значение качеству продуктов, но, боже мой, как же это, наверное, трудно. Семья Томаса владела продуктовым магазином. Нельзя, правда, сказать, чтобы дорогая свекровь надрывалась на работе в собственном магазине. Она лишь приходила туда и набирала то, что ей хотелось, не расплачиваясь и не внося записей в бухгалтерские отчеты. Понятно, что у нее была масса времени на готовку. Томасу никогда не приходилось самому чистить картошку. Он не знал, что такое полуфабрикаты, и очень удивился, когда Аника пришла домой с пачкой равиоли. Правда, его дети с большим аппетитом уплетали за обе щеки прессованную рыбу и пюре из картофельного порошка. — Обязательно надо есть вот это, красное, — спросил Калле. Ей придется старательно отмывать посуду от перца, который дети аккуратно сдвинули на края тарелок. Аника сидела, чувствуя, как под ней горит стул. Ей предстояло еще по меньшей мере 4 часа напряженной работы. — Нет, — сказала она, — теперь можете посмотреть кино, если хотите. Какой диск мы возьмем? — Ура! — закричала Эллен и с таким чувством взмахнула руками, что ее тарелка оказалась на полу. Аника встала и подняла тарелку. Она уцелела, чего нельзя было сказать об остатках еды. «Красавицу и чудовище!» — сказал Калле и спрыгнул со стула. «Нет!» — отрезала Аника, чувствуя, как запылали ее щеки. «Только не это!» Дети, широко раскрыв глаза, уставились на мать. «Но этот фильм нам подарила бабушка!» — сказал Калле. «Тебе не нравится красавица?» аника подавила дурное настроение и наклонилась к деткам. «Красавица и чудовище на самом деле очень плохой фильм», — сказала она. «Он нам лжет. Чудовище захватило в плен красавицу и ее папу. Оно мучило их, оно их похитило и всячески тиранило. Вы думаете, что это хорошо?» Дети дружно покачали головой. «Вот именно», — сказала аника Но все же красавица полюбила чудовище. Она знала, что если по-настоящему крепко полюбит, то спасет его. Но это же хорошо, сказал Калли, что она спасла его. А зачем ей было это делать, спросила Анника? Зачем было спасать чудовище, которое только и занималось тем, что мучило ее и грубо с ней обращалось? Но если оно стало очень милым в конце, сказал Калли, и его губы дрогнули от воспоминания. Анника в смятении посмотрела на мальчика. элен ничего не понимая, переводила взгляд с брата на мать. Анника наклонилась и обняла сына. — Ты очень хороший и добрый, — шепнула она ему. — Ты не можешь понять, как человек может быть плохим и злым, но на свете есть злые люди, их невозможно исцелить любовью. Она погладила Калле по волосам и поцеловала в щеку. Можете посмотреть «Мио, мой Мио». «Он такой страшный!» — воскликнула Эллин. «Ты должна смотреть его с нами». «Ну тогда птичку». «Да!» Через 30 секунд после того, как Анника нажала кнопку видеомагнитофона, с дна ее сумки раздался телефонный звонок. Схватив сумку, она бросилась с ней в спальню закрыла за собой дверь и вывалила содержимое на неубранную кровать. Зарядное устройство проводом потащило за собой один из блокнотов. В трубке раздался голос к «Я просмотрел цитаты, о которых вы говорили». Анника выудила из кучи блокнот и ручку. «И что?» — спросила она и опустилась на пол, упершись в спинку кровати. «Чертовски странное совпадение», — сказал он. «Слишком странное, чтобы поверить в его случайность. У вас есть что-нибудь еще, что может связывать эти три убийства?» На другом конце провода послышался глубокий вздох. «Нам пока мало что известно. Но в способах убийства нет ничего общего. Все они осуществлены абсолютно по-разному». Мы поискали сведения об убитых и не нашли между ними никакой связи. У нас нет даже отпечатков пальцев. Только письма. Только письма. И какие выводы вы из этого сделали? Снова послышался вздох. Человек из эст был убит. Это мы установили точно. В него стреляли с расстояния не меньше одного метра. В такой ситуации он просто физически не мог сам нажать на спусковой крючок винтовки. Естественно, существует связь между убийством мальчика и журналиста. Но мы не нашли их связи с политиком из Эстхаммара. Парень видел, как машина переехала газетчика. А это классический мотив. Он мог опознать убийцу. «Или он знал этого убийцу», — сказала Анника. Комиссар помолчал. «Почему вы это говорите?» аника повертела головой и уставилась на ковер. «Сама не знаю», — сказала она. «Наверное, это просто чувство, которое возникло у меня во время разговора с мальчиком. Он очень боялся и все время уходил от вопросов. Я читал отчет полицейского управления Лулео. Там ничего не сказано о том, что он чего-то боялся». Ясно, что он этого не сделал. Он же просто защищался. В трубке повисло скептическое молчание. То есть, вы не думаете, что мальчик его знал, сказала Анника, потому что полагаете, что это сделал раганвальд Приоткрылась дверь, и в щель просунулась Эллен. Мама, он взял пульт и говорит, что не даст его мне. Извините, сказала она комиссару отложила трубку, встала и пошла за Эллен. Калле, нахохлившись, сидел в углу дивана, прижимая к груди два пульта — от телевизора и от видео. — Калле, — сказала Анника, — отдай Эллен один пульт. — Не дам, — ответил мальчик. — Она все время нажимает кнопки и мешает. — Тогда я заберу оба, — сказала Анника. — Нет. — запищала элен Я тоже хочу пульт. — Все, с меня хватит, — крикнула аника Давай сюда эти чертовы пульты и сидите молча, иначе я вас сейчас прогоню спать. Она отняла у Калли пульты и вернулась в спальню, слыша за спиной обиженный рев Калли. — Это ты виновата! Теперь у нас вообще нет ни одного пульта, глупая коза! Аника закрыла дверь и подняла с пола телефон. — Рагенвальд! сказал к сюп рассказал мне о раганвальде и разрешил писать о нем о том что он вернулся комиссар коротко рассмеялся я пока не видел статьи она выйдет в завтрашнем номере очень щепетильная история скажу я вам сюп не так уж много мне сказал думаю что вы знаете больше Комиссар не ответил. «Много ли вы знаете?» спросила Аника. «Идентифицирована ли его личность?» «Сначала хочу сказать пару вещей», ответил к «Вы можете упомянуть о письмах, но не пишите, что в них были цитаты из МАО». Аника записала это в блокнот. «А Рагенвальд?» «Мы уверены, что он снова здесь». «Зачем? Он вернулся, чтобы убить этих людей?» «Его не было больше тридцати лет, поэтому у него, наверное, были очень веские причины вернуться. Какие, мы не знаем». «Он? Маоист-убийца?» «Это всего лишь обозначение» слово. Плохо, что его нельзя использовать практически. Я не знаю, кто он. Может быть, он маоист, но я не очень в это верю. Но ведь это он взорвал самолет на базе F-21. По некоторым сведениям, он был замешан в этом деле. Но мы не знаем, был ли на месте преступления, когда прогремел взрыв. Как, собственно говоря, его зовут? Комиссар к поколебался. «Вы получили от меня серийного убийцу», — ответила Анника. «Неужели я не могу получить от вас террориста?» «Но не надо это использовать», — сказал к «У нас появился шанс его взять через 30 лет, и пока мы хотим для надежности сохранить статус-кво. Я скажу» но это только для вашего сугубо личного архива. Никаких публикаций и дат, никаких бумажек и документов. От волнения у Анники пересохло во рту, она выпрямила спину и застыла с ручкой в руке, чувствуя, что сердце готово выскочить у нее изо рта. Переведя дух, она собралась было спросить о процедуре сохранения тайны, Но в это время открылась дверь, и в комнату вбежал Калле. «Мама! Она взяла моего тигра! Скажи ей!» В мозгу Анники произошло короткое замыкание. Она уже набрала в легкие воздуха, чтобы заорать так, что стекла задрожат. Кровь бросилась в лицо, она посмотрела на Калле сумасшедшими глазами. «Выйди вон!» — прошипела она. «Сейчас же!» Мальчик испуганно посмотрел на мать и побежал назад, оставив дверь распахнутой настиж. «Мама сказала, чтобы ты отдала мне тигра. Сейчас же!» «Нильсон», — сказал Ка. «Его зовут Йорн Нильсон, сын листодианского пастора из сатаярви в Норботтоне. Родился в октябре 1948 года. В Упсалу приехал осенью 1967 года изучать теологию. В Лулео вернулся приблизительно год спустя. Работал в церковной администрации. Исчез 18 ноября 1969 года и с тех пор не появлялся под своим настоящим именем. Аника записывала так поспешно, что у нее заболело запястье, надеюсь что позже сумеет разобрать свои каракули. «Лестодианского пастора?» — уточнила она. «Лестодианство — это религиозное течение в Норботтене, отличающееся большой строгостью. Никакого тюля, никаких телевизоров, никаких противозатяточных средств». «Вам известно, почему он называет себя раганвальдом «Это был его псевдоним в маоистской группе». Он сохранил его, когда стал профессиональным убийцей. Но, вероятно, в это его называли по-французски. Мы предполагаем, что он жил в какой-то деревне в Пиренеях, во Франции, но мог сравнительно легко переходить границу. Аника слышала, что ссора детей переросла в настоящую драку. Он действительно стал настоящим профессиональным убийцей? Таким, как Леон? — Ну, такие бывают только в фильмах Люка Бессона. Но мы знаем, что за свои мокрые дела он получал деньги. Мне пора идти, но я чувствую, что у вас тоже есть кое-что за пазухой. — Бьюсь изо всех сил, — сказала Анника. — Тяжела твоя доля, о человек! Вздохнул Ка и отключился.